Глава 19. Трудный ребенок. Следующий день также начался с необычного гостя. Еще до того, как пришло время первому пациенту заходить в кабинет, ко мне постучалась Регина. «Ник, тут к тебе посетитель. Говорит, что по личному вопросу». Петр его проверял, забеспокоился я. «Не хватало мне проблем в новом здании. Здесь могут пострадать не только мои пациенты, но и посетители ювелирного магазина, поэтому нужно быть вдвойне осторожным». Ардатив говорит, что он чист, да его вид не вызывает подозрений. пожал плечами девушка. Судя по ее реакции на мои слова, она тоже не считает гостя опасным. Вот это и настораживает. Обычно неприятности устраивают либо открыто, либо подсовывают так, чтобы никто не заподозрил. «Хорошо, пригласи его войти», — ответил я, поднявшись из-за стола. Через пару секунд в кабинет вошел седой мужчина с аккуратно подстриженными усами. На нем были выглаженные брюки со стрелками черные туфли и рубашка в клетку. Дорогие золотые часы от тульских мастеров подтверждали высокий статус. «Разрешите?» поинтересовался мужчина, кивнув на удобный мягкий стул рядом с моим столом. «Конечно, прошу», указал я рукой, а сам уже запустил проверку состояния моего гостя. Но что-то в его поведении мне подсказывало, что он пришел ко мне совсем не за исцелением. «Пожалуй, с моей стороны будет вежливо представиться», произнес мужчина. Шумской, Владимир Евграфович. Вот оно что. Мне стоило догадаться. Хотя, как бы я мог понять, если Настя на него почти не похожа, только глаза отца. В остальном я готов поспорить, она копия матери. Возможно, мне следовало дождаться момента, когда дочь сама решит нас познакомить. Но я отлично знаю Настю. Наше знакомство произойдет, когда она будет полностью и окончательно уверена в своем избраннике и будет готовиться под венец. И вы решили перестраховаться? Я решил самостоятельно увидеть ее избранника и убедиться, что дочь не совершит ошибки. Совершенно спокойно произнес мужчина. «Знаете, Настенька очень способная девочка. Это тот самый случай, когда ум и красота удачно сочетаются в одном человеке. Но самое главное, она моя единственная дочь». «Я понимаю вашу обеспокоенность, как отца», — ответил я, хотя ситуация на самом деле была непростая. «Увы, не понимаете». И дело не в том, что у вас нет детей, и вы не знаете, как это, переживать за своего ребенка. Я предсказатель, могу видеть некоторые варианты будущего». «Вот как. Раньше все предсказатели, которые мне встречались, мягко говоря, не блистали своими талантами. Но я прекрасно понимал, что не все предсказатели настолько бесполезны, иначе бы над ними насмехались и не прибегали к их услугам». «Вы видели варианты, которые вас не устроили?» «Поинтересовался я, прекрасно понимаю что если бы это было не так, Шумской не пришел бы ко мне. К сожалению, да. Вы прекрасная партия для моей дочери, и я уважаю ее выбор. Но существуют некоторые варианты будущего, в которых вас ждут серьезные испытания и проблемы. Разумеется, как любой отец, я хочу для дочери счастья. Что вы хотите мне предложить? Прямо задал я вопрос, желаю услышать конкретное предложение. Николай, я готов дать свое благословение, но только в том случае, если вы мне пообещаете... Что закончите с рискованной деятельностью детектива? У вас блестящее будущее на стезе целителя. Сконцентрируйте свои усилия на этом направлении. Знаете, Владимир Евграфович, я и не задумался о работе детектива, но обстоятельства все решили за меня. Теперь, когда нет потехиных и людей, которые желали занять их место, я надеюсь, что смогу оставить эту стезю. Вот только она упорно не желает меня отпускать. Понимаю. Первый шаг порой дается нелегко, но мы даже не подозреваем, сколь сложным может оказаться дальнейший путь. Надеюсь, вы меня услышали, а я наставил вас на верный путь не слишком поздно. Жду нашего официального знакомства и буду изо всех сил делать вид, что раньше я вас не видел. Шумской вышел, оставив меня наедине с собственными мыслями. Да, я знал, что у Насти богатая семья. Конечно, она об этом не распространялась, а я не наводил справки, но когда провожал ее, видел их особняк. Он стоит миллионов десять, а то и все 12. Не слишком большая сумма для Дубровска, но неподъемная для простых людей. Визит отца Насти заставил меня задуматься о наших отношениях с девушкой. Да, я планировал свадьбу и создание семьи в будущем, но пока меня все устраивало. У Насти стажировка пока, поэтому со свадьбой торопиться не стоит. Удивительно, что Владимир Евграфович ни слова не сказал о том, что мы слишком спешим. Либо не захотел лезть в наши отношения либо и сам увидел все, что ему нужно. Мы не скрывали свои отношения, но дальше в дело не дошло. Девушка ясно дала понять, что более близкие отношения у нас будут только после свадьбы, а я особо и не напирал. Может, воспитание с прошлой жизни позволяло мне держать в узде свои гормоны, или же целителю легче контролировать свой гормональный уровень. Все-таки я вижу свое состояние и сам вношу корректировки. В любом случае, из-за отсутствия близости с девушкой я особо не переживал, а семья... Шумской прав, нужно сначала построить базу для появления детей. А значит, придется поработать над безопасностью и поправить свои дела. А вообще пора задуматься о собственном доме. У здешних семей принято жить всем вместе, потому они и строят такие огромные особняки. Но мне эта ситуация не очень нравилась. Рано или поздно у Леони тоже появится жена и дети, и тогда в одном доме станет тесно. Как старший сын, я мог претендовать на особняк по наследству, но я уже решил, что оставлю этот дом брату. Вопрос только в том, как быть с собственным гнездышком. «Можно выбить хорошие условия, Орбузова», — поделился своими мыслями Бердников, когда я в разговоре с ним вскользь упомянул о своих планах. «Попадать в кабалу к банкиру на ближайшие лет 10-12?» — ухмыльнулся я. «Нет, такой вариант меня не особо устраивает. Я ведь переплачу такую же стоимость дома. Во-первых, нужно общаться напрямую с Юрием Викторовичем. Думаю, он сможет предложить вам хорошие условия». Все-таки вы не человек с улицы, а уже успели зарекомендовать себя. Для своих людей он всегда ищет доступные условия. Если хотите, могу замолвить за вас, словечко. Благодарю, Роман Николаевич. Если я приму решение, непременно попрошу вашей помощи в этом деле. Если Арбузов предложит доступный вариант кредитования, то почему бы и нет? Другое дело, что мне нужна немалая сумма на первоначальный взнос. А ремонты отняли у меня огромную сумму. Конечно, у меня остались хорошие деньги, но это была та самая финансовая подушка, отказываться от которой я совершенно не хотел. А значит, в ближайшие три-четыре месяца вопрос с домом пока не актуален. «Николай Александрович, у меня будет к вам одна просьба», — перешел к цели своего визита берников «Сможете ненадолго задержаться после работы и принять мою дочь?» «Без проблем», — заверил я своего гостя. «Что-то серьезное?» — Боюсь, что да, но вы сами увидите. После приема пациентов я отпустил Петра и Регину, а сам ненадолго задержался. Очевидно, что Бердников хотел провести прием без лишних свидетелей, и я уважал его желание. Вот только какая проблема могла возникнуть у молодой девушки, которую они скрывают? — Разрешите? — едва слышно произнесла девушка, заглянув в кабинет. — Выходит, это и есть Есения Бердникова, старшая дочь Романа Николаевича. На удивление скромное, я бы даже сказал зажатая. Совсем не похожа на ту золотую молодежь, которую я привык видеть у Столбовых и других семей. «Проходите», — максимально вежливо ответил я, чтобы окончательно не засмущать девушку. Удивительно, что Бердников доверил ее мне, а не кому-то из более опытных целителей. Если так, логичнее было бы записаться к Насте, чтобы девушка не смущалась. Дверь отворилась еще шире, и в кабинет проскользнула Елизавета Петровна, мать девочки. «Николай Александрович, у нас к вам будет деликатная просьба», начала она, понизив голос практически до шепота. «Мы ведь можем рассчитывать на полную конфиденциальность?» «Разумеется. Врачебная тайна распространяется на кабинеты целителей в точности так же, как и на работу целителей в больницах и других учреждениях. В таком случае я уповаю на ваше мастерство, потому как никому, кроме вас, мы не можем довериться». «Сделаю все, что будет в моих силах». Ответил я уже привычным усилием, запуская диагностику. У девушки сердце стучало с такой скоростью, словно она бежала от самого дома до кабинета. Интересно, с чем связано такое волнение? Поверхностная проверка показала, что заметных болезней у девушки нет, но мое внимание привлекло то, что энергетические узлы практически не сформировались, а каналы не светились энергией и были тоненькими, словно ниточки. Это могло значить только одно – она не владела даром. Так вот почему Роман Николаевич заговорил о бесплатном приеме его семьи. Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы я согласился принять его дочь и сохранил тайну. «Николай Александрович, мы хотим, чтобы вы провели диагностику и помогли найти нашу проблему», — начала женщина. «Елизавета Петровна, а вы уверены, что проблема существует?» Есений не может пользоваться даром. Мы даже не знаем, к какому дару у нее склонности». «Верно». Вы не можете знать, какой у нее дар, потому как его нет. Вы хотите, чтобы я помог девочке пробудить дар? Бердникова поджала губы, пытаясь сдержать недовольство моими словами. Я не учел тот факт, что мои слова могут задеть ее чувства как матери, которая стремится, чтобы ее ребенок был ничем не хуже остальных и успешно состоялся в жизни. «А вы можете пробудить дар?» Ухватилась за мои слова женщина, словно тонущий человек за спасительную ветку. «Я могу наполнить ее каналы своей энергией, но это не поможет ей стать целителем. Узлы и каналы не развиты, как и само ядро, которое отвечает за получаемый дар. Более того, если я попытаюсь подать слишком большую энергию, ее каналы просто выгонят, и тем самым мы сделаем только хуже». «Выходит, мы зря обратились к вам, — паникла женщина. Ну, по крайней мере, вы убедились, что она здорова. Но я думаю, что это было не зря». Вы можете любить свою дочь, как своего ребенка, ценить ее качество и позволить расти такой, какая она есть. Легко вам говорить, ведь у вас есть дар, — шмыгнула носом девчонка, вмешавшись в нашу беседу. У всех вокруг есть дар, а у меня одной нет. Но не стоит быть столько категоричной копаться в себе и искать какие-то недостатки. Даром владеют не более 10% людей, остальные вынуждены обходиться без него. Это не значит, что они чем-то хуже, просто он у них не развился. Если хочешь, можешь считать, что твой особый дар обходится без палочки-выручалочки в виде дара. Представляешь, насколько сложно быть в чем-то лучше, когда стартовые условия сложнее? Чем ты увлекаешься?» «Рисую», — призналась Есения. «Мне редко позволяют гулять даже во дворе, поэтому большую часть времени я провожу в своей комнате за мольбертом. Иногда выхожу на лоджию, чтобы полюбоваться окружающим миром и по вечерам смотрю на звезды. У меня даже телескоп есть. Папа купил у какого-то артефактора». Я верю, что где-то там, на далеких планетах, есть справедливая жизнь, где все могут пользоваться даром, а никто не оставлен на произвол судьбы. Глупости, — нахмурилась Елизавета Петровна. Какие еще другие миры? Знаешь, а я верю, что другие миры есть. Ведь каждая звездочка на небосводе особенная. И где-то там действительно может быть жизнь, совсем не похожая на нашу. Ты лучше мне скажи, ты действительно сидишь дома целыми днями и не выходишь на улицу? Отец иногда берет меня с собой в загородный дом, там я могу погулять с ним по лесу. А остальное время провожу в своей комнате и никуда не выхожу. Я понял. Подожди, пожалуйста, в зале ожидания, я хочу поговорить с твоей мамой. Когда Есения вышло, я перевел взгляд на Елизавету Петровну. Вы всерьез считаете, что лишать ребенка физической активности, возможности узнавать окружающий мир и общаться со сверстниками – разумная идея? Вы ведь сами вредите ему. «Я это понимаю», — сдалась Бердникова. «Но муж не преклонен. Как бы я ни старался, мне не удается его переубедить». «Позвольте я с ним поговорю. Думаю, я смогу подобрать правильные слова. А к мнению специалиста Роман Николаевич прислушается с большей вероятностью». Я попросил Есению вернуться в кабинет, расспросил ее о распорядке дня и попросил на следующий прием взять несколько своих картин, которые ей нравятся больше всего. Девчонка оттаяла когда мы пообщались с ней о ее творчестве, и она увидела искренний интерес к своим работам. Явно было видно, что ей не хватало общения, помимо того, что она получает в семье. Когда Елизавета Петровна с Есенией ушли, в кабинет заглянул отец семейства. «Роман Николаевич, я поражен вашим поведением», честно признался я, сходу перейдя в атаку. «Это ведь ваш ребенок, а вы заточили ее, словно в тюремной камере». «Это очень удобная и функциональная камера, прошу заметить». Нахмурился мужчина. Я понимал, что после этого разговора наши отношения могут испортиться, но мой долг целителя стоял выше личной выгоды. Поэтому я собирался провести этот разговор до конца. Это не отменяет того факта, что это камера, за пределы которой девочка не может выходить. «Вы не понимаете, что такое родиться без дара в знатной семье», с нескрываемым огорчением произнес Бердников. «Это все равно, что в дикой природе у животных родился альбинос». Этот ребенок будет не таким, как все, и обречен на погибель. Но мы не в дикой природе. К счастью, ей повезло родиться в человеческом обществе, и проблем со здоровьем у Есени нет. Многие дети с врожденными проблемами хотели бы оказаться на ее месте. Знаете, иногда дикие животные ведут себя гуманнее, чем люди. Попытался парировать мужчина, но я сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей. И вы скрывали девочку все эти годы и не позволяли ей общаться со сверстниками? Удивился я. Мы рассказали, что девочка сильно больна и прикована к кровати, а потому никто особо не проявлял интерес. Разве что приходилось отбиваться от попыток целителей нам помочь. Но зачем? Неужели для вас репутация дороже ребенка? Я пытался защитить семью и саму Есю от нападок и смешков со стороны. Они всегда будут. Если не отсутствие дара, так другая причина вызовет насмешки окружающих. Но это не повод ставить крест на себя, а причину, по которой нужно обрастать ментальной броней. Вы же попросту не даете девочке приспособиться к жестокости окружающего мира. А что вы предлагаете? Показать ее окружающим? Дать повод для насмешек и заставить остальных усомниться в силе семейства Бердниковых? Сейчас они смеются над девочкой без дара, а затем решают, что мы слишком слабы и с нами можно не считаться. Я предлагаю вывести девочку в свет и дать ей возможность расти в обществе в котором ей предстоит дальше жить. К счастью, развита она по годам, ваши репетиторы недаром едят свой хлеб, так что особых проблем я не вижу. А если потребуется моя поддержка, всегда буду рад помочь. И как вы себе это представляете? Спустя почти полтора десятка лет моя безнадежно больная дочь объявится в обществе, как ни в чем не бывало. Это вызовет массу вопросов и сплетен. Мы можем найти выход из этой ситуации, который будет удобен всем есение выйдет в свет, но отсутствие дара мы объясним тяжелой родовой травмой. Скажем, что я смог поставить девочку на ноги, но восстановить энергетические узлы и каналы оказалось не под силу. Кстати, в подобных ситуациях часто бывает, что узлы либо не развиваются должным образом из-за проблем в природах, либо повреждаются. Из-за того, что энергия долго не поступает в них, они не развиваются должным образом и либо атрофируются, либо остаются в зачаточном состоянии. Поэтому даже у целителей не возникнет вопросов. Так и моя репутация целителя не пострадает, и это будет отличным объяснением того, что Есения не появлялось на людях раньше. «Николай Александрович, вы не перестаете меня выручать в сложных ситуациях», — улыбнулся Роман Николаевич. «Я не уверен, что готов к этому, но непременно последую вашему совету, а там, будь что будет, в конечном счете я не вечен, и детям нужно учиться самостоятельности. Как я могу вам оплатить за вашу услугу? Вы же помните наш уговор». Я обещал лечить членов вашей семьи бесплатно в обмен на свободную аренду помещения. Это само собой разумеется. Знаете, в очередной раз убеждаюсь, что не ошибся у вас. Надеюсь, в эти выходные вы меня приятно удивите. Выходные. Я совершенно забыл о том, что через пару дней нам предстоит ехать в охотничий домик Рахмашевых на собрание аристократов.